Неудачная поездка. 13 июля Грибоедов с Мальцовым выехали из Тифлиса к Паскевичу, но их ждала неудача. Вот как сообщил о ней Грибоедов в вписавшемся урывками письме Булгарину от 24 июля 8 сентября 1828 года. Чума, которая начала свирепствовать в действующем отряде, задержала меня на месте. От Паскевича ни слова, и я опустился к нему на удачу, в душной долине, где протекают храм и Алгетла. Лошади мои стали далее поднимаясь к Шулаверам, никак нельзя было понудить их идти в гору. Я в реке ночевал, рассердясь, побросал экипажи, и воротился в Тефлис, накупил себе верховых и вьючных лошадей с тем, чтобы тотчас спуститься снова в путь, а с поста казачьего отправил депешу к графу, чтобы он мне дал способы к нему пробраться. Уведомил его обо всем, о чем мне крайне нужно иметь от него сведения, если уже нельзя нам соединиться, и между тем просил его удержать до моего приезда Мирзу Джафара, о котором я слышал, что к нему послан из Стабриза. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 161-162. Ну, а вот и само письмо Поскевичу от 13 июля из Шулавер, первое письмо главнокомандующему после приезда поэта в Тифлис, в котором он объясняет свою задержку с прибытием на главную квартиру. Граф. По прибытии в Тифлис я хотел тотчас же отправиться к вам, когда неожиданное известие о заразе Распространившееся в войсках возглавляемого вами корпуса повергла в ужас Грузию и поставила меня в полную нерешительность. Я однако собрался отбыть в вашу главную квартиру, поскольку не смог получить ни от генерала Сипягина, ни в канцелярии вашего сиятельства в Тбилиси никаких сведений относительно наших последних сношений с Тавризом и Тегераном. Задержка моих верительных грамот также ввела меня в замешательство относительно того, какое решение принять. Я их получил, садясь в коляску, чтобы ехать к вашему сиятельству. В настоящую минуту, когда я имею честь писать вам данное отношение, я нахожусь в Шулаверах на полпути к Джелалаглу, что еще довольно далеко от цели моего путешествия. Дороги, испорчены ливнями, мои экипажи не в состоянии продвигаться, а недостаток подставных лошадей вынуждает меня вернуться в Тбилис. Я не стану тратить время на переупаковку моей поклажи, отправлю вещи на вьючных лошадях. Умоляю ваше сиятельство не сердиться на меня за эту проволочку, имея сообщить вам весьма важные сведения и узнав, что некий хан Следующий к вам с мирным трактатом, утвержденным его величеством шахом, готов предстать перед вашим сиятельством. Прошу вас не осуществлять обмен ратификациями до моего прибытия к вам, которое я по всей возможности постараюсь ускорить. Соблаговолить, а также вовремя уведомить меня, если это возможно, о продолжительности карантинного очищения, которому я должен подвергнуться при переезде через границу на пути следования к месту моего назначения. Полное собрание сочинений, том 3, страница 216. Проехав 50 вёрст, Грибоедов вернулся в Тбилис, разбитый и злой из-за неудачного вояжа. 16 июля он доложил Родофеникину высочайшую креативную Грамоту на мое имя в звании полномочного в Персии министра я имел честь получить при отношении вашего превосходительства от 12 июня за номером 1128. А вручении он и в свое время его величеству шаху по правилам мне предписанным, я почту долгом донести, а также о исполнении всех прочих наставлений при ауэдиенции у абасмирзы в Тавризе. с совершеннейшим почтением и таковой уже преданностью имею честь быть вашего превосходительства всепокорнейший слуга Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 217. И кто мог знать, что именно в этот день, 16 июля, в судьбе поэта произойдет один из самых важных поворотов в его жизни.